«Да, с драконами интересно получилось. По крайней мере для меня. Для местных это не новость, а мне любопытно. Нет, не скажу, что жажду с ними встретиться, но желательно бы знать заранее, что делать в таком случае. Задумаешься о делах наших скорбных, а тут глядишь и пикируют на тебя эдакое... с крыльями». Насаженных людей я наткнулся к югу от деревни», пробурчал Мэтт, не отрываясь от супа, поданного хозяйкой. Он с большим удовольствием хлебал горячую похлебку, закусывая большим куском хлеба. Видимо, вяленое мясо и сухие лепешки уже приелись. Далеко? Нет, в дневном переходе отсюда. Так, значит, километров 40-50, не больше. Не очень приятная новость. Если честно, то я даже не знаю, как на нее реагировать. Просто не представляю. «Ладно бы какой-нибудь бандитствующий элемент объявился, а тут...» «Что-то случилось, дядя Сережа?» — спросил Андрей и настороженно посмотрел на нас. «Нет, ничего страшного. Пока мы рядом, тебе нечего бояться». Я взлохматил его руссую шевелюру и кивнул на Рейнера. «Иди он, с дядькой пообщайся о верховой езде». Он взвизгнул от удовольствия. Я проводил убежавшего Андрея взглядом, усмехнулся и покачал головой. «Как мало надо человеку для счастья!» Когда они вышли, я подлил Мэтту вина, потом плеснул немного себе и спросил, «Почему ты решил, что этот дракон молодой?» «Старый дракон не стал бы жечь», — рассудительно заметил он. «Люди, как я понял, остановились для охоты. Им повезло, и они убили двух оленей». «Скоро зима, и олени уходят на юг. Судя по всему, только начали разделывать, и тут прилетел дракон. Если бы он был старый и мудрый, то просто сел бы рядом. Здешние жители не дураки и сами бы отдали одну тушу. Ему бы хватило, чтобы закусить. А этот просто пожег всех, сожрал одного оленя и улетел. На второго сил не хватило. Опалил тушку, и все» поэтому я и решил, что он еще маленький и совсем глупый. Ну да, маленький, раздери его дьявол. Он даже пытался поджечь лодку, но, увы, обуглил борта немного и все. Эти маленькие, мастер Сирж, самые опасные, потому что непредсказуемые, как и вся молодежь. Кстати, а лодка какая была? Обычный рыбачий баркас, пожал плечами Мэтт. На левом борту недавно меняли доску. Тяжело нагруженная. Разный домашний скарб и куча тряпья. Я не стал копаться. Понятно. Это наши убежавшие жители. Далеко ушли, ничего не скажешь. И чего здесь не сиделось? Ну и дела. Я провел рукой по бороде и посмотрел в окно. На дворе дела шли веселее. Рейнар взял на длинный корт одну из лошадей и теперь гонял ее по кругу, покрикивая на своего ученика. Маленький наездник трясся в седле и постоянно сползал на бок. Вот Андрей ухватился за лук у седла и, естественно, упал. Ничего. На песок упал. Не больно. А все почему? Нечего было руками хвататься. Не поможет. Держаться надо внутренней стороной бедер. Если быть точным, то даже не держаться, а сидеть в седле. Плотно. Моя тренер нам лист бумаги подкладывала, чтобы сидели и держали. Чем? Своей задницей. Как говорил один старый наездник, если ты, идя на рысях, не можешь выпить рюмку водки, то ты в седле не сидишь, а так, болтаешься, как собака на заборе. Сидеть надо плотно и уверенно, сливаясь с лошадью в единый организм. Чтобы каждое движение чувствовать, тогда и падать не будешь. «Ничего, научиться проворчал Мэтт, перехватив мой взгляд. Потом посмотрел в окно, довольно хмыкнул и придвинул к себе жареное мясо. «Да, кстати!» – вспомнил я и достал из кармана кошелек. Высыпал на стол блестящую серебряную дорожку и кивнул. «Это твое! Награда!» «За что?» «За службу!» – хмыкнул я. «Вы слишком щедры, мастер!» — И перестань говорить мне «вы», — добил его я. Потом посмотрел на вытянувшееся от удивления лицо и пояснил. — Рейнору я уже сказал то же самое. Повторю и тебе. Вы не только мои воины, но и самые близкие люди. Так что сам понимаешь? — Благодарю, мастер. — Ладно, — отмахнулся я и поднялся. — Ты ешь, а я пойду гляну, как синяки зарабатываю. Мимо меня, опустив глаза в пол, прошмыгнула хозяйка. На заднем дворе Инвор колол дрова. Слышно, как ухает, раскалывая очередное полено. И как успехи! «Научиться», — уверенно кивнул Рейнер, не переставая следить за парнем. Но когда двинем в Грэнньярд, кому-то придется взять его к себе, чтоб не потерялся. Ничего! Подстелю ему плащ и посажу позади себя. Как-нибудь доскачем. Через полчаса, когда Андрюха уже взмок от усилий, его забрал монах, чтобы заняться изучением языка. Да. Плотное у него расписание. Но это и к лучшему. Меньше будет отвлекаться на воспоминания. Рейнар с сытым и довольным меддом устроились на веранде, а я взялся за карту. Так. До Греньерда около 200 км по прямой. И 240 вдоль побережья. Четыре дня пути если на дороге не встанет какая-нибудь крылатая рептилия и не начнет нарушать технику противопожарной безопасности. Через несколько дней мы собрали наши вещи и ушли на юг. Староста Инвар и монах Тори проводили нас до окраины деревни и обещали присмотреть за жителями, пока я не пришлю нового нора Да, была у меня одна задумка насчет этого места. Слабенькая, но была. Позади меня на свернутом плаще трясся Андрей. Он уже немного освоился и теперь с большим интересом следил за этим новым для него миром. Кстати, перед самым нашим отъездом вернулся ворон Нур. Он, как и положено хорошему разведчику, сначала отоспался, потом отожрался и теперь, недовольно нахохлившись, сидит у меня на плече. Погода не нравится? Ничего, скоро двинем на юг. Надеюсь, что там будет немного теплее. Дракона не видели к счастью, не видели. Потому что я с трудом представляю, что можно предпринять против летающей ящерицы. Тем более, если она совсем недавно вылупилась из яйца, и мозгов у нее меньше, чем у курицы. Старые драконы, по рассказам парней, те хоть ума набрались и мудрости за 2000 лет. Спустя 5 дней мы въезжали в Грэньерн. Я никогда не видел средневековых городов, если не считать Брейонда, и посмотреть было на что. Во-первых, это уже самый настоящий город. Жителей здесь насчитывалось около пяти Зимой это количество уменьшалось, уходили на юг оптовые торговцы, уходили шкиперы со своими кораблями и командами. Зимовать оставалось не более 2 трех тысяч. И этот большой порт замирал. Большой, по меркам этого мира, разумеется. Во-вторых, город с интересной историей. Если покопаться в его летописях, то страсти здесь пылали не шуточной. Бывало, и норов свергали, и королю угрожали, и заморских соседей давили так, что только сок брызгал во все стороны. Правитель этого города Ренард Нор Грэйньярд был уже пожилым мужчиной, растил семерых детей, двух дочерей и пятерых сыновей. Старшему, корну, недавно исполнилось 35. Он был известен во всем Аспираноре как хороший воин и мореплаватель. Именно он, имея всего три судна и отряд из двухсот человек, взял город Рютгайл, расположенный на юге. Все жители Грэньерда надеялись, что именно этот человек займет место Норра, когда старик уйдет на покой. На холме, возвышавшемся над городом, стоял замок Нора. Да, это уже замок, а не какой-то загородный дом, обнесенный жалким забором из бревен. По словам Мэдда, замок начали строить около 400 лет тому назад. Поначалу это был защищенный внешними стенами пятиэтажный донжон с внутренним двором и небольшим залом. Его стройка шла около 30 лет. Жители постоянно отвлекались на разные важные мелочи, вроде отбить набег или сходить в набег. Сразу после завершения строительства город осадили южане. Осада длилась около 5 лет. Город был разграблен, но замок так и не взяли. После войны начали расширение замка. На южной стороне появились новые постройки, обнесенные новой стеной, и две новых башни, расположенные на склоне чуть ниже замка. Красивое сооружение, величественное. У подножия холма расположилась круглая центральная площадь. Не скажу, что очень большая, диаметром около 150 метров. Кстати, неизвестно зачем и по какой причине, но по окружности были поставлены высокие колонны. Дома, выстроенные вокруг этой площади, принадлежали местной знати. Пусть ее и не было очень много, но дармоедов, подъедающихся у двора здешнего нора, хватало. И дома выглядели соответственно. Здесь уже не увидишь плоских крыш с дикорастущей травой. Здесь царствовала фигурная красная черепица. От центральной площади в разные стороны разбегались улочки. Одна из них, самая широкая, вела в сторону портовой гавани. Здесь селились крупные торговцы и ростовщики. И еще известные мастера, которые могли себе позволить открыть лавку в этом районе. Кстати, как правило, это гномы, ювелиры и мастера-оружейники. Ну и меняло ростовщики, конечно. В восточной части города селились жители попроще. Наемные рабочие, слуги и мелкие ремесленники. В западной промышленной части обосновалась производственная часть города. Здесь жили и работали гончары, кузнецы и краснодеревщики. На юго-западе, вплотную к порту, корабелы и моряки. Их дома были выстроены на склоне холма, защищающего город от восточных ветров. Как я уже говорил, у этого города две главные артерии. Набережная и дорога, ведущая от пристани к площади и замку. Мы въехали через северо-восточные ворота и неторопливо двигались по улицам. Людей было много, даже слишком много. Дорогу показывал Мэт. Он уже разузнал, где можно остановиться, чтобы не сильно опустошить мой кошелек. После всех трат и выплат у меня осталось 535 долиноров. Ну и неприкосновенный запас в виде двух Гостиница напоминала ту, в которую мы с Рейнером пустили красного петуха. Причем так напоминала, что Трем даже хмыкнул от удивления. Если этот хозяин окажется таким же пройдохой, то... Даже не думай, перебил его я. Наше дело добраться до порта Сьорра, и желательно без проблем и приключений. Да, мастер. Все хозяева постоялых дворов – жлобы и пройдохи пробурчал Мэтт, и обсуждение прекратилось. Меньше, чем через час мы разместились. Внешнее сходство постоялого двора так развеселившее Рейнора, этим и закончилось. Комнаты были просторнее, а цены приятно удивили. За постой наших лошадей мы заплатили всего по 2 мюнта за каждую, и 4 долинора и 1 мюнт за три комнаты. Поминув матерно Брейонд с его неоправданной дороговизной, мы заказали ужин. Хозяин, плешивый толстяк с внешностью пирата из романов в Саботине, долго расспрашивал о наших вкусах и, наконец, с важным видом удалился на кухню. Время у нас было, и я решил пройтись до порта. Рейнер отправился с нами, а Мэтт, спросив разрешения, ушел навестить старика Вельда.